Глава десятая. Ему показалось, что он ослышался. «Что ты сказал?» переспросил майор. «Я знаю, кто им помогал», торопливо повторил Ризван. «Это Владлен Семенов». «Где вы находитесь?» «Мы уже в больнице. Оба раненых в палате». Косым сказал, что будет обрабатывать их раны вместе с другим дежурным врачом, чтобы быстрее оказать им помощь. «Тоже мне гуманист-одиночка!» – пробормотал майор. «Ты мне головой за обоих отвечаешь, чтобы с Назаром в коридоре сидели и никуда не отлучались. Ты меня понял?» «Все понял. Откуда ты узнал насчет Семенова?» «У меня инструменты лежали на переднем сиденье, которое я нашел в доме убитого Масимова», – сообщил сержант. «Я вам докладывал, что нашел там инструменты под раскладушкой в тайнике. Да, да, я помню. Что там дальше?» «Они были завернуты в черную замшу», — продолжал сержант. «Я прямо так достал их и переложил к себе. А когда мы решили, что раненый поедет в моей машине, я убрал их в багажник, чтобы они не попали в руки этого типа. Хотя я и надел на него наручники. Мы его перенесли и устроили на переднем сиденье, чтобы он у меня был перед глазами. А врач сзади уселась. Она так боялась его, словно он мог ее съесть. «Потом расскажешь про красную шапочку», — рявкнул майор, теряя терпение. «Давай быстрее». Когда я вытаскивал его из машины, то обратил внимание, что у меня на полу что-то блеснуло. Подумал, что показалось. Они его в палату повезли на операцию, а я оставил Назара дежурить и вышел, чтобы машину переставить. И нашел на переднем сиденье металлическую заклепку. «Алло, вы меня слышите?» «Я не понимаю, какую заклепку!» — крикнул Сангеев. «Заклепку какие ставят на ремешки Семенов? Она, наверное, прицепилась к замше, а когда я убирал инструмент в багажник, упала. Алло, вы меня поняли?» «Да, я все понял. Скажи Назару, чтобы он не беспокоился. Я сам закрою гостиницу». Он вспомнил, что пиджак все еще висит на стене дома, где он его повесил. Усмехнувшись, он вышел из здания, обошел гостиницу и увидел свой пиджак. Он подошел к нему, снял, потрогал карманы. Во внутренних карманах пиджака лежали две пачки денег. Двадцать тысяч долларов, которые он нашел у бандита. И никто не тронул ни его пиджака, ни этих денег. «Город заблудших душ не всегда надо понимать, как что-то плохое», – подумал Сангеев. «В этом городе жили разные люди. Но таких бандитов, которые нагрянули сюда, здесь никогда не было». Надев пиджак, он вернулся в гостиницу. Забрал свою куртку, которую сержант, уходя, оставил на стуле. Снова огляделся. Настоящий бедлам. Нужно будет все отсюда убрать. Пусть будет интернет-клуб, если они хотят. Получается, что он приватизировал эту гостиницу, чтобы открывать здесь детские утренники. Тоже неплохо. Значит, все так и должно было быть. Он прошел в кабинет Назара, опустил там жалюзи. Нашел ключи от входных дверей. Бандиты запирали дверь изнутри на обычное засовы, а он взял ключи, чтобы закрыть двери снаружи. Потушил свет и, закрыв дверь, направился к дому Владлена Семенова. Отсюда идти недалеко, дом через три улицы, ближе к зданию мэрии. Тогда этот дом, в котором жил Семенов, считался самым престижным в городе. Его строили для сотрудников горкома партии. Просторные по местным меркам квартиры, большие санузлы, собственная котельная. Семенов жил там после смерти родителей и развода. Раньше он проживал в Ставрополе, но после развода оставил квартиру жене и сыну, а сам вернулся в родной город. Тогда еще была жива его мать. Он и поселился у нее в просторной четырехкомнатной квартире. Через полтора года мать умерла, и он остался один. Майор точно знал, что у Семенова не было никаких женщин. После возвращения обратно домой, после своего развода и смерти матери, он замкнулся в себе и только появлялся на работе, добросовестно изготавливая свои заклепки. Наверное, эти заезжие бандиты сумели убедить его, что он заработает гораздо больше, сотрудничая с ними. Сангеев поправил рацию, висевшую на боку. Застегнул куртку и быстрым шагом пошел к дому, в котором жил Семенов. По дороге кто-то пытался его остановить и расспросить, но он извинился, сообщив, что торопится. У дома он остановился, проверил рацию. Оружие можно было не проверять. Владлена он знал с детства. Семенов не тот человек, который будет стрелять или сопротивляться. Это был инфантильный, замкнутый интроверт, неспособный на длительное общение с людьми. Похоже, именно такого и искали бандиты. Как ловко они все рассчитали. Либо спившийся Карпатов, либо нелюдимый Семенов, страдающий массой комплексов. А с другой стороны, кто попадает в сети преступников? Именно такие люди, у которых есть свои слабости. Играя на них, можно заставить людей выполнять чужие распоряжения. Сангеев подошел к дому. На скамейке во дворе сидели несколько пожилых женщин. Он вежливо поздоровался, прошел дальше, направляясь в третий подъезд. На стене висела табличка, сохранившаяся еще с прежних времен. Когда-то здесь во дворе даже был пост милиции. Ведь в этом доме жили все три секретаря горкома и все заведующие отделами. Как давно это было, словно в прошлой жизни. У Семеновых была 42-я квартира на третьем этаже. Майор поднялся в кабине лифта, который, очевидно, доживала свои последние дни. Так сильно она качалась и дребезжала. На третьем этаже кабина остановилась, и створки дверей раскрылись. Он вышел на площадку, подошел к 42-й квартире. Нажал кнопку звонка, прислушиваясь, и почти тут же услышал шаги. Кто-то посмотрел в глазок и, не спрашивая, открыл дверь. Это был сам Владлен Семенов. «Как он постарел!» – невольно подумал Сангеев. Семенов был моложе Сангеева лет на пятнадцать, но уже почти весь седой, лицо в глубоких морщинах, потухшие глаза. Нескладная фигура, опущенные плечи. Увидев начальника милиции, он кивнул ему так, словно именно его и ждал. «Добрый вечер!» – сказал майор. «Как у тебя дела, Владлен?» «Спасибо, дядя Ильдус, кивнул тот. Пока неплохо». «Можно зайти?» «Да, конечно». Семенов посторонился, пропуская гостя. В квартире стоял затхлый запах, пахло плесенью, ссором, пылью и старыми книгами. Их было много, но по их виду можно было сразу понять, что хозяин квартиры далеко не книгачей. В прежние времена хорошие книги выдавались по талонам, которые раздавал горком партия. Курировал подобные раздачи как раз заведующий отделом пропаганды и агитации. Именно поэтому в его доме были самые дефицитные книги. Когда-то они стоили целое состояние. Хорошую библиотеку могли обменять на машину или квартиру. Но прежние времена прошли, книги упали в цене и теперь не были нужны практически никому. Любую книгу можно было скачать из интернета или купить в магазине. Сангеев снял куртку, повесил ее в прихожей и прошел в гостиную. Владлен уселся за стол, апатично глядя на гостя. В глазах не было страха, только усталость. Такие люди равнодушны ко всему происходящему. Но они и самые опасные, так как не помогают друзьям, не враждуют с врагами и вообще предпочитают сохранять свое безучастное отношение ко всему, полагая, что это и есть общепринятая норма. «Как живешь, Владлен?» Снова поинтересовался Сангеев. «Нормально», — кивнул Семенов. «Кооператив у нас хороший. При желании можно заработать неплохие деньги». «Почему не женишься? Никого не нашел?» «Пока мне и одному хорошо. Еще не отошел от первой женитьбы». «Все время держать в доме человека, который тебя пилит, очень неудобно». «Наверное, да», — согласился майор. «Хочу у тебя узнать одну вещь, «Только честно. Почему ты решил помогать им?» Наступило молчание. Долгое молчание. Затем, наконец, Владлен спросил. «Кого вы имеете в виду?» «Ты знаешь, о ком я говорю. Я ведь не стал бы так просто тебя навещать». «Это я понял», — пробормотал Владлен. «Что они вам рассказали?» «Они могут говорить все, что угодно. Но я знаю тебя уже много лет, с самого рождения. Поэтому пришел к тебе». Хочу тебя выслушать. Да, я им помогал. Они предложили мне большие деньги, и я решил, что глупо отказываться. Тем более, что мы ничего особенно не делали. Вскрыли только две старые машины, которым давно пора гнить на свалке, и достали магнитофоны. Кстати, у Вахтадова магнитофон даже не работал. Заметь, что я не называл тебе этой фамилии. Ну, ясно. Ваши милицейские дела. Ловите меня на слове. «Я честно все говорю. Кто к тебе приходил?» «Молодой такой парень, наш новый педагог-стажер. Масимов?» «Да, именно он. Я еще так удивился. Он мне честно сказал, что это эксперимент. Ему почему-то нужны именно эти старые магнитофоны, а их нигде нельзя найти. Он сказал, что это считается мелким хулиганством. Нам нужны не все магнитофоны, а какие-то определенные марки». Предложил работать с ним. Сказал, что есть люди, готовые платить очень большие деньги. Честно говоря, я ничего не понял. Зачем им эти старые магнитофоны? Может, золото ищут? Говорят, в старых магнитофонах бывали какие-то золотые пайки. Спросил у одного из наших, он меня высмеял. Говорит, нужно найти тысячу магнитофонов, чтобы хоть чуть-чуть золота из них добыть. Я так ничего и не понял. Но все же согласился вскрывать машины. Он сказал, что больше не будет вытаскивать магнитофоны, только будет смотреть их номера. Это даже не мелкое хулиганство, а просто глупая шутка. Мы вскрываем машину и просто смотрим номер магнитофона. Я согласился. «Но до этого вы ограбили две машины», – настаивал Сангеев. «Мы не грабили. В машине Вахтадова даже куртка лежала. Мы ее не тронули». А у Милентьева в бардачке деньги были, 300 рублей. Мы их тоже оставили, мы же не воры. Просто робин-гуды, — зло пробормотал майор. Что дальше? Первый раз пошли домой к этому повару, к Вахтадову. Я честно предупредил, что там есть собаки, но учитель только рассмеялся. Он бросил им колбасу с каким-то порошком, и они сразу уснули. Буквально мгновенно. Мы открыли машину, он достал магнитофон и посмотрел на часы. Потом мы ушли. Я даже думал, что учитель выбросит магнитофон, но он забрал его с собой. А во второй раз открыли машину Милентьева. тоже совсем старая. И на этот раз он быстро вытащил магнитофон и на часы посмотрел. «Два раза ты участвовал в грабежах», – мрачно заметил Сангеев. Он сказал, что это проверка, а самая главная проверка будет, когда он попросит меня одновременно открыть сразу пять или шесть внедорожников. Сказал, что очень рассчитывает на меня, обещал заплатить много денег, выдал аванс – три тысячи долларов. Они до сих пор у меня лежат, я их не тратил. «Зачем ему шесть внедорожников?» – нахмурился майор. «Не знаю, он ничего не сказал. А я думал, что они проверяют безопасность машин». «У нас ведь никто машины не грабил и никуда их не угонял». «Машины ему, конечно, не нужны. Наверное, действительно какой-то редкий магнитофон ищет. Может, ему нужна какая-то определенная марка, или это какой-нибудь тайный эксперимент. А если все гораздо проще, ему нужно было узнать, как быстро ты сможешь открыть машины?» «Для чего?» – удивился Владлен. «Куда отсюда угонишь машину? Со всех сторон горы!» В семидесяти километрах граница, а с другой стороны город с химическим комбинатом. Куда сбежишь? Просто некуда. Вот поэтому я и согласился. Что было потом? Позавчера мы поехали на свалку, и он при мне выбросил оба магнитофона. Чтобы я убедился в том, что он не вор, чтобы я ему поверил. А я и так ему поверил, когда он деньги у Мелентьева не взял. — Твой знакомый — убийца, — сообщил Сангеев. Он убил Петра Карпатова, который не захотел с ними сотрудничать. В отличие от тебя, тот сразу понял, что это не обычный эксперимент, а какая-то афера. Вот за это Масимов и убил Карпатова. «Не может быть!» – испугался Владлен. «Мы ведь даже машины не трогали. Только старые магнитофоны забирали. Зачем из-за них человека убивать?» «Ты дурачка из себя не строй!» – разозлился Сангеев. Не пытайся меня убедить, что ничего не понял. Им нужен был человек, который сумеет достаточно быстро и надежно вскрывать внедорожники. И таким человеком согласился стать именно ты. Но мы не трогали внедорожники, — закричал Семенов. Мы их вообще не смотрели. Только старые магнитофоны вытаскивали. Какое убийство? О чем вы говорите? Его убили, чтобы скрыть твои преступления, — безжалостно подвел итог Сангиев. «Ты лучше не зли меня. Одевайся быстрее. Пойдем с тобой в милицию. Как раз увидишь своего друга». «Он сможет подтвердить, что мы машины не трогали, даже деньги у Милентьева не взяли». «Он уже подтвердил. А когда ты должен был эти внедорожники открывать?» «Завтра утром», — сообщил Владлен, даже не понимая, что именно он говорит. Впрочем, и понимая, он бы все равно не осознал меру своего падения. «Одевайся», — коротко приказал Сангеев. «Проедем туда и устроим вам очную ставку. Сколько машин ты должен был завтра открыть?» «Пять или шесть. Точнее, не знаю». «Чьи машины ты знаешь?» «Ничего не знаю. Он сказал, что покажет мне машины завтра. Я еще удивился, где могут в нашем городе одновременно стоять шесть внедорожников. У нас таких мест нет». «Он бы нашел тебе хлебные места», — тяжело выдохнул майор. «А после того, как ты открыл бы эти машины...» они бы тебя пристрелили. Безо всякой пощады, просто так. Если бы я понял, что это убийцы, я бы отказался открывать машины. Тогда убили бы сразу. Ничего не понимаю. Ты много чего не понимаешь, Владлен. И самое главное, зачем им нужно столько машин? Куда они их денут? Как сумеют вывезти отсюда и продать? Я так понял, что машины ему нужны не для продажи. У них действительно был какой-то эксперимент. «Ты или законченный идиот, или пытаешься сделать идиота из меня», – рассердился Ильдус. «Одевайся, пойдем быстрее, уже совсем поздно». «Сейчас оденусь». «А Карпатова действительно убили?» «Нет, отвезли в санаторий для ветеранов войны. Одевайся быстрее, я тебя жду». Владлен вышел в другую комнату. Сангеев покачал головой, подошел к окну. «Как можно быть настолько наивным?» или настолько бесчувственным. Кажется, ему абсолютно все равно, что происходит в этом мире. Он живет в своей пыльной квартире, проводит здесь большую часть времени и вполне доволен собой. А если учесть, что ему платят неплохие деньги за несложную работу, то какие могут быть претензии к этому 35-летнему инфантильному дебилу, который так и не понял главных ценностей своей жизни? Семенов вышел из спальной, он уже был одет. «И возьми деньги, которые тебе дали», – предложил майор. «Может, там они понадобятся?» «Уже взял», – грустно сообщил Владлен. «Я сразу понял, что вы захотите их у меня отнять». «Пошли быстрее, нас ждут», – приказал Эльдос. Они вышли на лестничную площадку. Владлен запер дверь на ключ. Даже ключ у него был какой-то особой формы. «Сначала зайдем в больницу», – предложил Сангиев. «Она здесь рядом находится. А уже потом к нам пойдем». «Как хотите», — ответил Семенов. «Мне все равно». Ильдус достал рацию. «Как у вас дела, Резван? Что нового?» «Ничего. Обе операции пока идут. Мы дежурим в коридоре. Вы уже вызвали следственную группу из области?» «Пока нет. Зачем им дергаться ночью? Завтра позвоню. Наш мэр тоже так считает». «Наверное, правильно считает», — рассудительно отозвался Резван. «Что они здесь ночью увидят? Вы один приедете?» Майор посмотрел на идущего впереди него Семенова. «Нет, не один, вместе с Владленом Семеновым». «Вы его арестовали?» – громко спросил нетактичный сержант. Очевидно, Семенов услышал и зябко поежился. «Нет», – ответил майор, поглядывая на Семенова. «Мы сейчас вместе и придем. До свидания». Он быстро отключился, чтобы сержант не успел ничего больше сказать. Было уже поздно. «Пойдем быстрее», – сказал Сангеев. «Нам нужно увидеть двух раненых». Он даже не мог предположить, чем закончится сегодняшний вечер и какую роковую ошибку он совершил, решив не вызывать ночью сотрудников прокуратуры. Возможно, самую главную ошибку в своей жизни.